Глава 4. Как правильно реагировать на критику и никого не расстрелять? Давайте проведем эксперимент. Возьмем заряженную тему «деньги». В принципе, можно взять любую другую, но про деньги обычно всем интересно. Итак, если у вас совсем нет денег, вы едва сводите концы с концами, спите на улице и питаетесь объедками из мусорных баков, будут ли люди, которые станут вас презирать и ненавидеть? Конечно. Если у вас откровенно мало денег долги кредиты забирают большую часть вы живете от зарплаты до зарплаты урывками найдутся ли люди которые станут вас презирать и ненавидеть да хотя бы те кому вы должны не отдаете долги уже годами если вы по деньгам стабильный среднячок у вас все как должно быть квартира машина море раз в год средняя зарплата будут ли люди которые станут вас презирать и ненавидеть определенно Те, кому вы у метро не подали денег на бутылку, кинут вам вслед пару ласковых. Если у вас достаточно денег, вы можете покупать вещи, не посмотрев на цену. Вы живете свободно и уезжаете к морю, если вам просто захотелось сменить обстановку. Найдутся ли среди ваших знакомых люди, которые станут вас презирать и ненавидеть? Еще вы слишком легко живете, непорядок. Если у вас очень много денег, вы можете купить все, ну или почти все. Будут ли люди, которые станут вас презирать и ненавидеть? Обязательно. Итог. Всегда найдутся те, кто будет вас презирать и ненавидеть. Хоть делайте, хоть не делайте. Картинка печальная, но давайте не будем плакать. Рано плакать. Давайте повернем эксперимент в обратную сторону. Я же добрый фей. Если у вас совсем нет денег, вы едва сводите концы с концами, спите на улице и питаетесь объедками из мусорных баков, будут ли люди, которых восхитит ваша способность идти против правил? Конечно. Если у вас откровенно мало денег, долги и кредиты забирают большую часть, вы живете от зарплаты до зарплаты урывками, найдутся ли люди, которые поймут вас, посочувствуют, помогут, попытаются искренне подсказать, как улучшить вашу ситуацию?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 Найдутся ли люди, которых вы будете вдохновлять и мотивировать своим примером? Еще бы! Если у вас очень много денег, вы можете купить все, ну или почти все. Будут ли люди, которые станут вами восхищаться и бегом читать все ваши интервью, чтобы узнать секреты успеха? Обязательно! Мораль сей басни такова. Что бы вы ни делали, даже если ничего не будете делать найдутся как те, кто будет вас ненавидеть, завидовать, презирать, обзывать, так и те, кто будут вами восхищаться и любоваться. Вернемся к теме с критикой и начнем с водных терминов. Естественно, вы должны понимать корень проблемы не только в том, как вы остро реагируете на критику, на ваше творчество. Он глубже. Давайте посмотрим, как вы реагируете вообще на любую критику. Но сначала пробежимся по базовым настройкам. Первое. Творчество. Это продукт, который каждый воспринимает со своей колокольни, используя личный культурный уровень и мировосприятие. Вы, как автор, вложили в текст свои идеи, но они могут быть понятны читателям совершенно иначе, исходя из их опыта жизненной позиции и тараканов. И очень часто вы никак не можете повлиять, как именно другой человек воспринимает ваш текст, потому что это его чувства и его восприятие. Чужое восприятие — это вообще не про вас. В одной и той же пернатой сове, как показывает опыт работы психологом с метафорическими картами, можно увидеть и символ мудрости, и то, что пора сбежать от мужа и вырваться погулять ночью. Да, конечно, можно впасть в морализаторство и несколько раз прямым текстом описать свою позицию, но вы же не букварь пишете, а книги для взрослых людей, поэтому прямое морализаторство в сюжете редко уместно. Второе. Есть люди, у которых по их природе отсутствует гибкость в мышлении. Они живут в жестокой и суровой реальности, в которой остальные должны быть как они. И если появляются другие персонажи, думающие иначе, то они становятся врагами. Эта категория людей обычно неэмпатична и бестактна. В обычной жизни они спросят вас, когда за вторым ребенком пойдете, если у вас только один, и посоветуют не заниматься фигнёй, узнав, что вы пишете роман. Они почему-то считают, что если они живут по какой-то модели, то и остальные должны жить точно так же, и не шагу в сторону. Они полагают, что вправе интересоваться вашей жизнью и указывать, как вы должны поступать. Что с ними делать? Не реагировать. Я обычно внутренне удивляюсь, когда встречаю человека из этой категории и молча отхожу в сторону, вспомнив молитву гештальтиста. «Я делаю свое дело, а ты делаешь свое дело. Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. И ты живешь в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Ты — это ты, а я — это я. И если нам случилось встретить друг друга, это прекрасно. Если нет — то ничего не поделаешь. Третье. Вседозволенность и безнаказанность в интернете породила армии троллей. Их задача сбросить на вас агрессию, развести вас на эмоции, вывести из себя, обратить на себя внимание. Они напишут вам самое знаменитое, что курила автора, обольют грязью, что захочется забиться в угол и рыдать без остановки. Скажут, что вам надо заниматься другим делом. Что с ними делать? Первое. Посмеяться. Что еще от дураков ждать? Вдумайтесь, у тролля нет ни увлечений, ни цели, ни хобби. Он тратит свое время, которое ограничено, это самый ценный ресурс, на то, чтобы писать вам гадости. Второе — отстреливать. Помните, в упражнении номер три «Книги, деньги, два ствола» я обещала, что два ствола вам скоро пригодятся. Так вот, два ствола нужны, чтобы отстреливаться от критиков. Без них в писательстве никак. Мое жизненное правило по работе с такими людьми — не вступать в переговоры. Сразу стрелять. Блокируйте, заносите в черные списки, отправляйте жалобы админам. Бессмысленно убеждать или что-то доказывать троллю. Он того не стоит. Четвертое. Каждый делится тем, что имеет в избытке. Одни делятся светом и поддержкой, другие – злобой и желчью, потому что другого просто нет. Что с ними делать? Вспомните притчу про ненужные подарки для Будды. Однажды Будда сидел в прохладе под своим любимым деревом и медитировал. К нему пришел путник, сел рядышком и стал Будду критиковать и оскорблять. Прошло достаточно много времени, а Будда все слушал и улыбался. Когда путник замолк, то Будда спросил путника: скажи мне, путник, когда ты идешь на день рождения и несешь имениннику подарок, то кому подарок принадлежит? Путник. Раз я подарок не подарил, то он принадлежит мне. Будда а когда ты пришел и подарил свой подарок имениннику, то кому он принадлежит? Путник. Он принадлежит имениннику. Будда. А если имениннику не понравился твой подарок, и он тебе его вернул, то кому принадлежит подарок в этом случае? Путник. В этом случае подарок опять принадлежит мне. Будда. Так вот, Путник, мне не понравился твой ненужный подарок. Забирай свои оскорбления обратно». Они мне не нужны. Помню случай в зоопарке Ростова-на-Дону. Закрытый стеклянный павильон с обезьянами, табличка «Не дразнить животных». Взрослый мужик сорок как ребенок, корчит рожей обезьянкам, пучит глаза и шумит. Так старается, что покраснел до пунцового цвета. Поймите, что писать отзывы вам будут и такие люди тоже. Те, кто корчит рожей обезьянкам рядом с табличкой «Не дразните животных». Пятое. Кандидаты филологических наук не живут на пиратках. А кто там живет? О да, комментаторы с пираток лучше вас знают, как писать книги, но, увы, не имеют в кошельке даже 100 рублей, чтобы оплатить вашу работу. Почувствовали сарказм? Похоже, они все таки не так образованные и умные, какими мечтают казаться. И под их замечательными комментариями о том, какую фигню вы написали, скрывается обычный недостаток образования и культуры. У человека с умом и высшим образованием обычно хватает мозгов, чтобы заработать 100 рублей на книгу. Если все таки не хватает, то он явно живет в самообмане и грезах, что у него есть мозги. Шестое. Самое главное. Запомните, это ваше творчество и ваш путь. Только вы можете знать, как должно быть, потому что вы создатель. Вы воспринимаете мир определенным образом и рассказываете об этом историю. Это ваша реальность и ваше удовольствие. Никто не должен указывать вам, как жить и как творить. Ваши рекомендации данной книги — скорее советы, чем незыблемые правила. Да, они могут сделать из вашей книги более рыночный продукт, который будет понятен читателю. Но эти советы — не истина. Истина внутри вас, и найдите в себе смелость транслировать ее. Вы больше, чем одна книга». Я читала популярные книги, которые больше походили на личный дневник и заходили аудитории, видела истории, где чувствам уделялось мало внимания, но зато каждая глава имела богатое описание действий и магии, и эти романы тоже были любимы читателями. «Начинайте! Творчество — это совсем не про страх». При этом важно отличать критику от полезной обратной связи, которая помогает вам расти как писателю и совершенствовать мастерство. Полезная обратная связь. Конкретно, что именно удивило и не понравилось человеку. Обосновано, почему не понравилось. Критик в состоянии объяснить свою картину мира и почему должно быть по-другому, а не орёт, как обиженная трехлетка в песочнице. Героиня бесит, герой-дурак, книга для малолеток. Если человеку что-то не зашло, он пишет, что именно и почему так считает. Они все поступки героев нелогичны». Например, если вы получаете критику какого-то сюжетного хода или поступка героя от знакомого человека, попробуйте уточнить, что именно вызвало непонимание. Могут открыться крайне любопытные вещи. Предположим, вы услышите, что суровые мужчины никогда не плачут и столкнетесь с тем, что у вас со знакомым в принципе разные убеждения, как должны себя вести суровые мужчины. Ваш знакомый считает, что слезы для мужчин табу А вы полагаете, что взрослый человек не ведет себя как робот, он может себе позволить искренне проявлять чувства, если он их испытывает. И для вас, наоборот, странно, когда мужчина что-то растрогало, а он делает лицо кирпичом. В этой ситуации, по сути, ваш знакомый критикует не героя, он критикует ваше представление о том, как должны себя вести настоящие мужчины. Но это не про вас. Мысли знакомого, что должно быть вот так, это про вашего знакомого, а не про вас. Это его фантазии, предубеждения, его мировосприятие. Именно поэтому в этой книге я часто призываю находить и создавать группы поддержки, чтобы у вас появилась возможность получать критику в безопасной среде, докапываться до ее сути и разбираться, разница каких убеждений и мировоззрений лежит в ее основе. Как зарождаются новые книги. Часто у творческих людей спрашивают, где они находят вдохновение на романы. Давайте покажу на примере, как одна прогулка и витрина кофейни легко открывают двери в новую историю. Иду я по Петровке, рассматриваю дома. Как вдруг взгляд цепляет необычные шрифты вывески на противоположной стороне улицы. Изящные черные глянцевые буквы напоминают настоящее заклинание — волшебный кофе, читая на ходу название. На самом деле не «волшебный», а «волшебнутый». Вглядываюсь в слова я разбираю уже правильный смысл. Хихикаю про себя. «Волшебнутый» на всю голову. Это почти про меня. Мысленно делаю пометку «запомнить название» и пробить в поисковике «что за любопытное место». Визуально кафе чересчур лаконичное узкое стеклянное дверь и панорамное окно — Рядом с входом нет ни столиков с магическими хрустальными шарами, ни припаркованных метел, ни колоритных ведьм, раздающих флайеры. А жаль. Уже дома вспоминаю про кафе, ищу фото, как выглядит интерьер, и что в меню, и тут меня накрывает начало новой истории про попаданку». Кафе непростое, к напиткам дополнительно предлагают услуги по гаданию на Таро и кофейные гуще. С интересом рассматриваю фотографии внутри кофейни. Психоделические росписи с райскими птицами и горящие цветные свечи. Вы же знаете, что существует магия свечей, и каждый цвет в колдовстве используется по особому назначению. Вместо обычного меню в кафе лежит меню предсказаний и названия у кофе соответствующие, магические. По крайней мере, хочется заглянуть и узнать, что такого делают в этом местечке, чтобы заявленное в названии исполнилось. Волшебный ты капучино — любовь и богатство. Травяной чай — подсказка слыша. Какао классический — горячие объятия. Как вам? Улыбаюсь и отчетливо представляю новую героиню, будущую попаданку, которая, как и я, бежит по улице. Бежит в слякотный промозглый вечер с работы до метро без зонта, замученная скучной должностью ассистента в офисе. Заметив на противоположной стороне улицы почти волшебное слово «кофе», девушка не дочитывает название до конца. Бегом спешит переждать дождь, обсохнуть и согреться, как понимает, что угодила в мракобесное место». Героиня хмурит лоб, стеклянными глазами рассматривает меню, где капучино стоит 450 рублей, а не 150, как в похожих малюсеньких кофейнях, и в задумчивости делает шаг к выходу. Ей преграждает путь бойкая гадалка в цветастом шелковом платье, предлагает экспресс-предсказания на кофейной гуще и... А дальше продолжение следует. Постскриптум. До кофейни я дошла еще раз, чтобы оценить атмосферу. Попробовала раф с грушей и креандрем. У напитка тоже было какое-то особенное название, но оно сразу вылетело из головы. Гадать не стала сама ведьма. Люблю места с волшебством и необычными маркетинговыми ходами. Писательский совет. Когда вы садитесь за работу над своей первой книгой, не забудьте подумать, что вы хотите иметь в перспективе. В современном мире, как оказывается, просто писать и ждать чудо свыше — не самый выигрышный вариант. Писатель сейчас — это не только тот, кто творит, но и тот, кто двигает свою книгу. Поэтому, если вы хотите зарабатывать на своем творчестве, стоит обратиться к основному сегменту — читателям, понять, что нравится тем, для кого вы пишете, и соответствовать этому стандарту. Такой подход сулит вам не только популярность в массах, но и высокий доход. Однако стоит помнить, что вся эта беготня может негативно отразиться на самом творческом процессе — Представьте только, вы должны придумать сюжет, который будет нравиться аудитории, купить обложку, которая будет нравиться аудитории, название и аннотация, кстати, тоже. Должна нравиться аудитории. Но надо заметить, аудитория действительно щедра к тем, кто делает то, что им нравится. Идеально, когда представление писателя о сюжете совпадает с читательскими. Тогда и работа в кайф и отклик внушительный подстегивает двигаться дальше. Но так бывает не всегда. Не все умеют писать для аудитории, и не все хотят. Подстраиваться, кстати, не обязательно. Творчество оно и есть творчество, что заточить его в границе можно, но чувствовать себя будешь не очень. Вот так мы плавно возвращаемся к началу диалога. А именно к тому, что вы хотите. Если вы хотите просто писать, не думая о продвижении книги, об отзывах, издательствах и тому подобном, то вы на самом деле счастливый человек. Все, что вам нужно, — просто открыть белый лист документа и начать печатать. Если же вы человек амбициозный и хотите добиться успеха, то придется подойти к процессу с маркетинговой точки зрения и сначала изучить рынок, а потом выдать продукт для него». Ну да, счастливого случая никто не отменял. Вы можете быть хорошим писателем, который пишет не массовый шарпотреб, а действительно качественные книги, и вас заметят. Так что никогда не стоит отчаиваться и отступать от того, что вам близко и важно. Главное — верить в лучшее. Ну и, конечно, что-то делать. Удачи! Юлия Николаева — современный автор, пишущий в жанре женского детектива и современного любовного романа. На ее счету более 30 книг, часть которых стала бестселлерами на сайтах Litres и Litnet. В бумажном виде изданы три книги, в этом году в планах четвёртая. Живые, нешаблонные герои, сильные эмоции, неожиданные повороты сюжета — все это ждет вас на страницах книг автора. Упражнение четырнадцатое. Нелюбовь. Разбиваем в дребезги идеи, что критикуют только вас. Зайдите на сайт Литрес и найдите самые продаваемые книги. Почитайте отзывы к ним. Вы увидите, что у маститых авторов точно так же полно негатива, как и у начинающих. Да-да, не поленитесь и промотайте всю простыню отзывов. Иногда первые сплошь положительные и хвалебные, но если добраться до последних, вы удивитесь, сколько злости и желчи пишут другим. Пройдитесь по нескольким авторам, и вы увидите, что истеричные и ненавидящие комментарии — это не вина писателя. Просто некоторые люди воспринимают мир только таким образом. Их все не устраивает, все бесит и раздражает, они всегда недовольны. Теперь загляните на Кинопоиск, возьмите наугад несколько фильмов и почитайте к ним рецензии, и положительные, и отрицательные. Вы легко заметите уже более аргументированные мнения, которые основаны на разном мировоззрении, жизненном и культурном опыте. Для одного фильма ужасов — это сказка для детей, для другого. После просмотра несколько дней я боялась смотреть в зеркало. Упражнение 15. «Враг не пройдет. Эта настройка навсегда поможет вам взглянуть на критику иначе. Следите за руками. Все, что говорит человек, его претензии, обвинения не относятся к вам. Человек на самом деле мало о вас знает и говорит обычно про самого себя. Обвинениями он объясняет свою картину мира, которая не имеет к вам никакого отношения. Рассмотрим на примере. Например, придирка на улице. У вас пуговица неправильно застегнута. Что это на самом деле? У человека есть убеждение, что все в этом мире должно быть правильно четко и понятно, любой шаг в сторону с прямой дороги для такого человека как ножом по сердцу. При этом чтобы поддерживать такую идеально верную картину мира для самого себя, нужно невероятное количество энергии. Да, человек сливает ее в никуда, но вы тут причем. У данной настройки есть еще звездочка для продвинутых. Все, что говорит вам человек как претензию, не просто о нем самом, оно характеризует его личную боль. В данном случае боль – жизнь должна быть четкой, стабильной и понятной. Почему это именно боль, а не просто убеждение? Потому что жизнь, в принципе, будет поворачиваться разными сторонами. Она не всегда будет правильной, пуговица к пуговице. И убеждение в итоге сыграет с человеком недобрую шутку. А теперь вспомните и разберите придирки, которые вам ставили в укор. Найдите в них чужую боль. Психа. Упражнение 16. Взлом критики. Многие люди выдают на критику автоматическую реакцию. Давайте представим, что критика это удар, но словами. Вас бьют, и вы в ответ, как правило, реагируете тремя возможными вариантами. Бей, беги или замри. Вариант первый. Бьете в ответ. Вы в ответ агрессию на агрессию, например. А ты сама что умного написала? Вариант второй. Проглатываете удары, обижаетесь, зажимаетесь, сдерживаете себя, быстро выходите из конфликта. Стратегия не самая верная, потому что в долгосрочной перспективе она может привести к зажатости, скованности, подавленности, а это и психосоматические заболевания. Вариант третий. Притворяетесь мертвым, делаете вид, что не расслышали, что вы выше услышанного, но в итоге все равно зажимаетесь, подавляете вариант ударить в ответ, потому что не так воспитаны. Я предложу вам другой вариант реакции на критику, более осознанный. Он состоит из двух частей, и его нужно тренировать. Однако в перспективе этот вариант дает массу преимуществ. Вы бьете в ответ. Но не агрессии, Вы ударяете в центр манипуляции, чтобы показать оппоненту, что вы его раскрыли. Итак, когда вас ударили критикой, вы ломаете привычную модель «бей, беги или замри» и несколько секунд наблюдаете, что вообще с вами происходит. Критика – это манипуляция, и вам нужно понять, что с вами делает соперник при помощи этой критики. Он вас обижает, хочет вывести из себя и посмотреть, как вы беситесь, хочет, чтобы вам стало больно, чтобы испортить отличное настроение. Что он с вами делает? Это первый шаг. Данный этап нужен только для того, чтобы вы лучше поняли себя. Второй шаг. Вы открыто спрашиваете. «Зачем ты мне это говоришь? Ты хочешь меня обидеть, если вы это почувствовали? Ты хочешь увидеть, как я злюсь? Ты хочешь испортить мне настроение?» Ты хочешь сказать, что я не имею права заниматься тем, что мне нравится? Кстати, при помощи этого приема вы также можете успокаивать и своего внутреннего критика. Слабо задать себе вопрос «Зачем ты хочешь меня обидеть?» Послушайте, как станет выворачиваться человек. Скажет, что хочет вам помочь, откажитесь от такой помощи. Начнет втолковывать свою правду, остановите его словами, что вам неинтересно. Этот способ реагирования на критику позволяет вам вернуть власть в свои руки и перестать быть жертвой ситуации. Чем спокойнее вы будете реагировать на критику, тем реже станете на нее нарываться. Психо, упражнение 17. Черное зеркало. Еще один неочевидный момент, который помогает вам справиться и стойко переносить критику, это анализ того, как вы сами критикуете других или то, что вам не понравилось. Чем больше вы сами активно критикуете, тем чаще вам будет прилетать ответка. Над чем полезно поразмышлять? Первое. Когда вам что-то не нравится, умеете ли вы при этом замечать хорошие и качественные моменты или полностью окрашиваете происходящее в черный цвет? Второе. Вы только злитесь и критикуете, накручиваете себя, какие вокруг идиоты, или принимаете конкретное решение, как теперь будете поступать и что делать иначе. Третье. Насколько долго останется с вами критика после завершения ситуации? Иногда люди погружаются в критиканство на целые дни и недели. Вроде бы ситуация уже положительно разрешилась, перед человечеством извинились, исправили то, что было возможно, но критика внутри по-прежнему шумит. И вы сливаете на критику свое время, силы, энергию. Четвёртое. Если вы не умеете быстро избавляться от этого состояния и застреваете в нем. Спросите себя, зачем мне это сейчас нужно? Зачем я продолжаю мысленно критиковать? Что мне это дает? Что я получаю, критикуя? Что другое я хочу получать? Как мне это себе устроить?